Два раза с Джоном и ночь принесли мне не только головную боль на утро и апатию ко всему существу. Я потеряла контроль над собой вчера, оказавшись под сезонным ливнем, и теперь моя учебная форма выглядела отвратительно, как и мое лицо, волосы и руки. Все было в желтых пятнах. Меня убьют. С какой-то странной смиренностью подумала я, вспомнив о стоимости новой формы, о том, что услышу о себе в колледже, даже представлять не хотела. Тщательно расчесав и закрепив волосы в тугой хвост на затылке, не позавтракав, я сбежала из дома раньше, чем проснулись отец с братом. Колледж встретил меня сочувствующими взглядами и усмешками, которые я прекрасно слышала за спиной, но мне было всё равно. Я давно была выше этого. Пятна с кожи сойдут через полфазиса, но вот форма явиться не в форме нельзя, зафиксируют нарушение. Купить не на что, а отец всё равно узнает от администрации колледжа. Так что нужно было только найти серьёзную причину, чтобы оправдаться перед отцом. Войдя в зал на первое занятие, я заметила ещё одного парня в жёлтую крапинку. Видно, не одна я пострадала, но тот хотя бы сохранил форму. Он смущался, но когда увидел меня, то храбро выпрямился и улыбнулся, будто теперь он был не один. Я равнодушно перевела взгляд на свободные места и села подальше от подиума преподавателя. Хи, раздался знакомый смешок Киени. Теперь ты желто-рыжая. Интересно, кто-то смеется от ее тупого юмора. В серьез задумалась я, включая свой визор. В полной безучастности я провела четыре разных занятия по специальности и кое-как собиралась выдержать последние. Если все предметы по специальности такие же нудные, то я умру от скуки раньше, чем убью дома. Нет ничего хуже бессмысленно потерянного времени. Приветствую вас. Меня зовут Пол Адриана. Вошел в зал последний на сегодня наставник. Я буду вести один из важных курсов по вашей специальности нанотехнологии в микробиологии. Я практик, поэтому лабораторных занятий у вас будет много. И первое правило на моих занятиях это смотреть в глаза, когда вы говорите со мной. Так я буду знать, понимаем ли мы друг друга. Договорились? Я со скукой перевела глаза на наставника и окинула его сверху вниз. Это был человек лет 30, высокий и слишком симпатичный для преподавателя такой нудной специальности. Да, на него приятно посмотреть, но это всё. Программа курса, который он озвучил, нисколохнула во мне ни капли интереса. Как я буду заставлять себя учиться? Как буду сдавать экзамены и итоговый тест? Согнитующе безысходностью отвернулась к окну я. А какие ещё у вас правила? Наставник осмелела к Енне, и я не удержалась от того, чтобы не закатить глаза. Правда прикрыла лицо ладонью. Инициатива, трудолюбие и не равнодушие, ответила Адриана. От этих слов мне захотелось смеяться, если бы не было так горько. Я уронила голову на стол и выдохнула с такой обречённостью, что сострастройство не заметила, как громко это получилось. Что, уже тяжело? Неожиданно прозвучал вопрос рядом. Я подняла голову и увидела светло-карие глаза наставника прямо перед собой. Он склонился надо мной, а на его неожиданно красивых губах играла ироничная улыбка. Я выпрямилась и прищурилась, но не сказала ни слова. Adriana тоже выпрямился и взглянул на свой визор. Саша Малых, вам кажется не интересно? Я не хотела говорить, но слова вырвались сами собой. А что, если я не люблю микробиологию и медицину? Группа замерла, но не Кьени. Она сморщилась, как вяленый фрукт, и покосилась на меня. Тогда меня удивляет, как вы распорядились своим выбором. Спокойно отнёсся наставник к моей дерзости. Просто рыжую на психиатрии унезвали, и она от злости пожелтела. Хихикнула Кьени. А вы состоите в комиссии распределительного центра?" Кьенни Берхетсо с нисходительно обернулся Адриана к мерзавке. Та хоть и была глуповато, но намёк и тон поняла сразу. Опустила глаза и тихо извинилась. Кому хотелось получать замечания в историю гражданина? От этого во мне промелькнуло уважение к наставнику. "Так что с вашим выбором?" вернулся тот ко мне. И не отводя глаз от него, я ровно ответила: "Иногда выбора нет". Ироничная улыбка не исчезла. Но взгляд посерьёзнел. Некоторое время Адриан смотрел на меня изучающе, затем пролистал визоры и вновь обратился. "Не знаю, как вы, Саша, но уверен в том, что если быть лучшим во всём, то можно удивиться тому, что предложит жизнь. А вы, учитывая вашу учебную историю, явно имеете все возможности добиться этого". Потом он оглянулся на всех и добавил: "Ваши способности помогут не только успешно работать на родной планете, но и выйти далеко за рамки медицины". А собоуспешный, и он взглянул на меня. Смогут отправиться на космическую научно-исследовательскую станцию или даже на межгалактическую исследовательскую станцию. КНИС это круто, послышалось от кого-то сзади. АМИС это же так далеко. А что такое АМИС? спросила Кэни. И тот парень в жёлтую крапинку скривил губы, усмехаясь её безграмотности. Даже я, не интересующаяся естественными науками, знала, что межгалактическая исследовательская станция находилась в свободной зоне. Свободная зона космическое пространство вне звёздной системы Хамонии, на которую не распространяется свод законов и кодекс Хамонии. Стало вдруг совершенно ясно, что разрешение на обучение к Ене оплатили родители, надеясь на чудо. Там работают исследователи из разных галактик, восхищённо спросил другой парень. Именно колоссальные опыты, потрясающие открытия, которые помогают многим расам в самых разных областях естественных наук. Уверен, что вы не знали, что с вирусом хомони смогли справиться именно учёные Мис. Вот это да, мечтательно вздохнула несколько девчонок. Внутри всё словно ожило и заработало, от адреналина защепало щёки. Мысли закружились с невероятной скоростью. Я могла не просто стать лучше в учёбе, но и разом решить жизненно важные вопросы. Свобода — это там, где не действовали законы хамони и не было Андрея и Игнато Малых. В размышлениях о возможных перспективах будущей специальности я вышла с занятий и собралась в парк. Но на одном из лестничных пролетов увидела Кенис с компанией девчонок. Решив избежать встречи с ней и обойти через этаж по параллельной лестнице, я стала подниматься вверх. Иначе может выйти так, что в ответ на очередную насмешку я потеряю контроль и преду shall ее на месте и не только ее. и не только при душу. Не помню, когда это началось, но заметила, что мои фантазии перестали быть светлыми и наивными. Я уже не загоняла брата на дерево в образе грызуна, а получала странное удовольствие от того, что воображая, как убиваю его или отца. Однако теперь не только их. Я осознала, что больше не превращаю всех своих обидчиков в предметы мебели, в насекомых или животных, больше никаких цветов внутри меня или бесполезных крылышек. А мысленно истребляю их самыми жестокими способами. При этом совершенно не помню, как это начинается, что делаю в это время. Только после полного отмщения прихожу в себя и понимаю, что зависла, замерла на одном месте. Я остановилась, когда ступени закончились и посмотрела на свои ладони, в кого я превращаюсь. И всё же, пока это было всего лишь дурное воображение. Если бы это было не так, то меня давно казнили бы сотни тысяч раз. Но ведь я не могла никому навредить. Не могла? Засомневалась я и оглянулась. Я оказалась на последнем этаже колледжа, совершенно забыв куда бреду или потому, что показываться на улице и тем более от дома совсем не хотела. Это не учебный этаж. Передо мной широкая дверь, за которой очевидно крыша или что-то еще, и доступ туда, конечно же, ограничен. Однако сенсор горел белым огоньком, что означало доступ открыт. Из любопытства я открыла двери и заглянула внутрь. Это оказалась терраса с небольшим садом под прозрачной крышей, но без стен и окон. И здесь, похоже, не часто бывали. На полу успело образоваться тонкий слой пыли. Я прошла к перилам и посмотрела вниз. Терраса выходила на парк и часть двора колледжа. Я улыбнулась из тела, подогнув под себя ноги. Здесь было уютно и тихо, и мне нравилась такая заброшенность, словно здесь я могла не бояться себя и никого другого. Вчера так разозлилась на Джона, потеряла контроль, и ведь понимаешь, что из-за такой ерунды воровство, его торги. Что я хотела доказать? Просто было так больно и до сих пор. А все эти разговоры по душам, и кому они нужны? Ведь ничего не изменится. Неожиданно резкий порыв ветра заиграл с волосами из хвоста на затылке и бросил их мне в лицо. Я выплюнула несколько волосков и оглянулась. В двери кто-то вошёл, и по силуэту он был похож на мужчину. Я напряжённо расправила плечи и прищурилась от яркого света. Привет. Узнав в мужчине Пола Адриана, я собралась подняться и уйти, чтобы не вызвать лишних вопросов. Но тот не принужденно подошел к поручням, облокотился на них и поинтересовался: "Любишь вид сверху?". Я решила остаться и посмотреть, что из этого получится. Когда он оглянулся, просто кивнул. Я читал твою характеристику, Саша. Ты не любишь общаться? И что я должна о тебе сказать? Слегка нахмурилась я и отвернулась к парку. Но знаешь, для микробиолога это ценное качество. Умение сосредоточиться на задаче, отвлечься от всего лишнего, тут не до болтовни, как и для инженера-программиста, проворчало моё самолюбие. Как думаешь, мы поладим? Не оставлял попыток разговорить меня наставник. Я неопределённо пожала плечами, ещё не успела всё обдумать. Адрианна неожиданно скрестил ноги и присел на расстоянии шага. И так мы просидели несколько минут молча. Я ни о чём не думала, просто сидела в режиме ожидания и напряжённо переводила взгляд с одной точки парка на другую. А потом наставник нарушил тишину. "Знаешь, Саша, природа очень мудра, и она ничего не даёт просто так. Тебе она дала внутреннюю силу. Распорядись ею правильно". От этих слов я внутренне смутилась. "Почему он мне это говорит?" Адриана поднялся на ноги и внимательно осмотрел меня. "Думаю, тебе требуется помощь. Не требуется?" Тут же заговорила я и поднялась. А я думаю, что ты будешь мне благодарна за это. Мягко усмехнулся Адриана и протянул руку вперёд, намекая пройти с ним. Я недоумённо окинула мужчину с головы до ног и недоверчиво последовала к выходу. Я не понимала, куда мы идём и чего он хочет. До тех пор, пока не вошли в лабораторию колледжа и Адриана, покопавшись в шкафчике с растворами, не принёс мне капсулу с густой красной жидкостью. Природа дала тебе и красоту, с улыбкой проговорил он. Поэтому давай её поддержим. Дома натри кожу в местах поражения этим раствором. Я задачно перевела взгляд на капсулу и сказала: "Вы хотите, чтобы я из жёлтой превратилась в красную?" Адриана весело улыбнулся, и от этой его улыбки что-то дрогнуло внутри. "Ты помнишь, на какую специальность поступила, Саша?" Я сдвинула брови. "Будем считать это да?" подмигнул он. "Так вот, Если поверишь в себя и в эту ужасно красную жидкость, то обещаю, что ты узнаешь жизнь с той стороны, которая не видна невооруженному глазу. Это даст тебе огромное преимущество. Этот мужчина всегда такой странный. Или он помешан на науке? Я взял капсулу и с сомнением повертел ее в руках. С волос желтизна скоро смоется. Но с формой я без силен. Пожал плечом он. Придется заказать новую. Могу я попросить вас сообщить моему отцу, что на лабораторном занятии на меня пролили реагент? Неожиданно пришло в голову. Адриана задумчиво сузил уголки глаз и так долго смотрел на меня, что засомневалась в том, что он поможет избежать упрёков отца. Однако наставник с заговорщическим видом подмигнул и кивнул на капсулу. Давай рискнём.